Глава третья. Один. В ночь на 11 ноября выпал снег и похолодало. Температура упала градусов на 7-8, и у речных берегов вырос припай, пока еще тонкий, с острыми краями, обращенными на течение. Березина еще не стала, но льдин заметно прибавилась. Они сделались больше и тяжелее. Их не так уже легко крутила струя, разве что умудрялась чуть повернуть и отжать в сторону. Те, кто разместился в городе, по домам обывателей, спокойно отлежались под защитой рубленых стен. Аланской вывел полк из города. Разместил на открытом месте, где гусар вряд ли смогли бы застать врасплох. Всю ночь александрийцы жгли костры, грелись у открытого огня, растащив на дрова заборы, окружавшие дома предместья, кое-где порушили и сараи. Генерал на подобное самовольство смотрел сквозь пальцы, Его занимало совсем другое. Он поставил часовых по периметру лагеря. Выслал несколько конных разъездов патрулировать берега левого притока Березины, неширокой, заболоченной речки с коротким, почти непроизносимым названием, где на одну гласную букву пришлось четыре согласных. Утром Ланской, Приовский, Мадатов, Новицкий, еще несколько офицеров поехали в город навестить командира седьмого эскадрона, раненого еще на том берегу во время стычки с конным резервом Домбровского. Пуля из тяжелого сидельного пистолета ему перебила руку чуть выше локтя. Да так неудачно, что хирурги предпочли отнять предплечье совсем. Майор только начал оправляться после операции. Только-только ужас случившегося несчастья начал уступать место боли. Режущему, можащему ощущению, превозмогающему все остальные чувства, заглушить которые врачи не имели никаких средств. Александрийцы напоили товарища водкой почти до беспамятства, распушили госпитальное начальство и, не спеша, возвращались к лагерю. Нет, гусары, лучше сразу, чем в госпиталь. Ланской первый решился разбить молчание, что сковало его людей подобно речному льду. Что косишься, полковник, думаешь, командир опять за свое? А ты бы согласился, как вострецов, так, день за днем, неделя за неделей. Я, нет. Коротко отозвался Приовский. Вечером опомнится. Кто ему снова нальет? Будет колотить здоровой рукой по полу от боли и злости, а вокруг десятки таких же, как он, на грязных, вшивых матрасах, под холодными шинелями и плащами, в дымной, выстуженной комнате, с равнодушными, полупьяными докторами. Ланской прервался и запыхтел на согрейкой надеясь, что она еще не вовсе потухла. «У вас, ваше превосходительство, воображение, как у какого-нибудь европейского романиста», с почтительной иронией промолвил Новицкий. Генерал затянулся, выдохнул волокнистую струйку. Впрочем, и не курившие офицеры тоже пускали ртами дымки. «У меня, Сергей Александрович, воображения нет. Воображение солдату — вещь совершенно лишняя. Что толку перед боем представлять в подробностях, как тебя полоснуть через час саблей по шее», Или пулю в брюхо засадит. Он помолчал, а потом добавил, словно пересиливая себя. У меня память хорошая. Сам дважды вот так валялся. Правда, ежели честно, то лишь один. Со второй раны меня гусары везли в повозке. Свой полковой лекарь пользовал. Нога от тряски болела ужасно, но все было лучше, чем в лазарете. Потому как чувствовал, что со своими. И водки нальют, и слово доброе скажут. «Выпьешь?» Поговоришь, и вроде не так уж сверлит, не так саднет. А в первый раз и рана была пустяшнее. Улан французский мне пикой плечо проткнул. Да провалялся в два раза дольше и такого натерпелся, что... Впрочем, гусары, если разобраться, память солдату тоже не надобна. Смотря что помнить, на этот раз Спрёвский не согласился с командиром полка. Как бить, тебя нужно выбросить. Как ты бить, надо перед глазом держать. Помните себе и другим. Не понимаю, о чем спорим. Решился открыть рот мадатов. И хорошее помнить надо, и плохое. А иначе так и будем в одну и ту же волчью яму проваливаться. Все замолчали. И Валериан тоже сжал губы, понимая, что попал сейчас в самое больное место. Все знали приказ командующего армией. Отдыхать и довольствоваться, и у каждого было предчувствие чего-то неприятного, пожалуй, даже страшного, что может случиться в самое ближайшее время. «Проезжал мимо твоего батальона, Мадатов», — начал снова Ланской. Бутович опять с гитарой, офицеры вокруг него с кружками. «Песенку поются, ту самую, не боимся, Удино». Молодым простительно, сам помню, что когда-то поручиком был, но адмирал о чем думает? «Возгордился, что поляков разбил?» «Сообразить силы наши, какого исхода можно бы ждать?» «И то они полдня перед мостом держались, а ушли, между прочим, в порядке. Тысячи две, я думаю, Домбровский увел, силы немало. В авангарде нашем у графа Палина едва ли намного больше. Что же командиры думают, французы уже повымерзли к чертовой матери? Или стоят у орши, кутузова дожидаются?» Приезжал человек от Сеславина, говорит, что Бонапарт идет быстро. Армия его мерзнет, две трети уже оружие бросили, чтобы ловчей было бежать. Но гвардия еще держится, и не издаву. — Да знаю я, Ротмистр, — оборвал Новицкого генерал. — И что к Витгенштейну у отправили связь налаживать, тоже знаю. Не знаю только, что мы в этом городишке забыли. Адмирал взял город, он не хочет его отдавать, — проронил Сухоприовский. Ланской только развел руками. «Да не удержим мы этот Борисов! Тесный, отвратный, мухами засиженный город! Реку надо между собой и неприятелем ставить, а она у нас за спиной! И мостик узенький! Его бронскугелями зажечь и делай с нами, что хочешь! Жечь его не захочет, а нам, да, у реки не отбиться!» «Поедемте в лагерь, господа, побыстрее!» — предложил Валериан. «Что-то неспокойно мне сегодня! Не спалось, не лежалось и не сидится!» Ланской покосился на Мадатова. «Думаешь, мы с Приовским хотя бы час подремали?» «Ладно, гусары, рысью!» Они покинули город, проехали полверсты по вытоптанному полю и, еще не увидев лагерь, услышали его отчетливо. Трубы, ржание лошадей, громкие и резкие команды эскадронных. И тут же увидели нескольких конных, выскочивших из-за цепочки деревьев, протянувшихся от реки до болота. «Чернявский!» Валериан узнал скачущего первым поручика. Что-то случилось. Фома осадил своего жеребца прямо перед Ланским. поднял два сложенных пальца к козырьку Кивера. «Ваше превосходительство! Подполковник Снегирев передает. Командир шестого эскадрона, старший по званию, остался и старшим в полку после отъезда командира и батальонных. «Бонапарт надвинулся», — хмыкнул Ланской. «Так точно. Прискакал офицер от Твериновича. Их эскадрон ушёл с графом Палином. Знаю я. — рявкнул Ланской. — Знаю, кто ушел с графом Пальным. Что с эскадроном? Где авангард? — Бегут. — бросил Чернявский страшное слово, словно ударил саблей. — М-да, — протянул Ланской, оборачиваясь на командиров своих батальонов. — Вот оно и удино. Два. Из слов поручика, прискакавшего с полувзводом к полку, опередившего отступающий авангард часа на три, Валериан понял, что граф Палин заразился уверенностью адмирала и двигался довольно беспечно. Пехота шла плотными колоннами по узкой дороге, драгуны с гусарами пробирались сырыми лугами в высокой, пожухлой от ночного заморозка траве, где голодные лошади и на рысь переходили весьма неохотно. Дозорных выслали, но они тоже, скорее всего, дремали в седле, добирали минуты сна, прерванного ранним подъемом. Когда же грохнули первые залпы, все смешалось мгновенно. Французы знали о приближении русских, заняли перелесок, вокруг которого изгибалась дорога, и ударили по нашему флангу двумя батареями. Мушкетеры с егерями не устояли и побежали назад. Один батальон 38-го решился броситься в штыки на невидимого противника. Его подпустили почти к опушке, встретили картечью и выбили почти на треть. Кавалерию же нашу опрокинули керосиры полковника Дюбуа. «Они представились?» — спросил Ланской. Офицера занесла лошадь, и мы взяли его с собой. «С ним можно поговорить?» — поинтересовался Новицкий. Уже, к сожалению, нет. Убежать решил, но отъехал недалеко. Перед этим кое-что успел рассказать. Корпус маршала удино. Ланской мрачно кивнул своим неприятным мыслям. К нему отошла дивизия Домбровского. Они уходят от Витгенштейна, спешат к Борисову. Должны очистить путь главным силам. Наполеон тоже подходит, но сколько переходов ему осталось, француз не знал. «Немного», — уверенно сказал Ланской. «Если Бонапарт собирался быть у березины 14 го он будет здесь не позже тринадцатого». «Новицкий, в город, доложишь графу и адмиралу. Полк строить в колонну». Мадатов, возьми два эскадрона, скачи к Земцову, узнай, что там, чем можем помочь. В штабе армии уже знали, что отряд Палина отступает. Валериан понял это, услышав, как зашумели городские улочки. Своих людей он повел в обход города, чтобы колонну не расстроила сумятица, неизбежное при неудачном повороте дела. Земцов был не слишком тарат гусаром. Чем вы мне поможете, князь? Мне бы здесь пионеров две роты, да еще одну батарею конной. Тогда бы я эту дамбу прикрыл. А теперь смотрите. Он показал рукой на цепочку заросших прудов, соединенных узкой с 5-6 протокой. К дороге на той стороне выводила невысокая каменистая насыпь. Мне бы там редутик поставить, пушечек так на шесть, до да стрелков рассыпать по обе стороны. Тогда бы я и Бонапарта не испугался. А сейчас что же? сунутся они напрямую раз, сунутся два, а потом и броды нащупают. «Шестифунтовочки мои голые стоят, их вмиг разобьют. Так что, полковнику уводите своих героев и Ланскому скажите, что город защитить не удастся. Постреляем для форсу и отойдем. Что же мне без толку людей здесь класть? Уходите скорее, кавалерии делать здесь нечего. На тот берег перебирайтесь, пока еще мост не забили. А? Вот и они». Но это были еще не французы. По дороге мчались обозные повозки отряда Палина а за ними виднелись спешащие без всякого строя пехотинцы. Это была уже не воинская часть, а толпа, охваченная необоримым ужасом. Валериан понял, что остановить их уже невозможно. Земцов поднялся с барабана, на котором сидел все время беседы, скомандовал, и рота егерей промаршировала вправо, развернулась и стала фронтом к дороге, взяв ружья на руку. Генерал намеревался отодвинуть бегущих как можно дальше от солдат своего полка, зная, что страх, паника заразительны, как оспа или чума. «Уезжайте, князь, уезжайте. Я тоже здесь долго не задержусь. Нам бы мост успеть сжечь. Вот это было бы дело». Александрийский полк уже был на марше. Ланской повел гусар ближе к городу, к мосту, также по краю предместей. Но когда Валериан догнал командира, генерал приказал колонии остановиться. К мосту было уже не подобраться. Разноцветная бурлящая масса выливалась из городских улиц и медленно, словно в узкую воронку, втекала между черных перил, пробиралась по щелястому, потрескивающему настилу. Коляски, брички, артиллерийские упряжки, санитарные повозки, группы пеших и конных — Все суетились, кричали, пробирались вперед, отжимая слабых в стороны. Валериан увидел, как человека выдавили сквозь сломанные перилы, и он крича, полетел спиной вперед, вниз, в мутную, стылую воду. Пробил поверхность, ушел в глубину и не вынырнул. Туда мы и не сунемся, твердо сказал Ланской. Можно попробовать вброд. Речка не так уж и глубока, если и придется плыть, сажений десять. «Больше», — отозвался Приовский. «Насколько не знаю, но больше. Поднялась вода со вчера». «Ну, пятнадцать», — Ланской махнул раздраженно. «Все лучше, чем в этой каше. А пока подождем, вдруг еще пригодимся». Они ждали не более получаса, замерзая на колючем ветру, рвущимся порывами с севера, словно предвещая приближение вражеской армии. Потом ударили пушки. За ними послышалось трескотня оружий. Сначала стреляли с той стороны города, у дамбы, где седьмой Егерский прикрывал подходы к Борисову. Затем оружейная стрельба прекратилась. Валериан понял, что Земцов, как и говорил ему, отводит два своих батальона, снимает приданную ему артиллерийскую роту и ведет их к мосту. Французы поменяли прицел и стали бить прямо по городу. Страшно закричали люди. Обыватели побежали из домов, не надеясь уже более отсидеться с зарубленными стенами, в подвалах с картошкой, капустой, наквашенной на зиму. «Горит!» — крикнул Наицкий. «Над центром города, где-то в районе площади, где вчера они окружили и принудили к сдаче поляков, поползли вверх черные завитки дыма. Ветер раскачивал их из стороны в сторону, клонил к крышам». Разбрасываю искры по легким, подсохшим за лето дощечкам гонта. «Там же госпиталь!» — охнул Валериан. «Там же Вострецов!» «Там и другие!» — оборвал его резко Ланской. «Что же прикажешь теперь, полковник, всем эскадронам идти одного майора спасать? Должны быть те, кому этим заниматься по штату положено. А у нас с тобой иные задачи. Я бы на месте французов в город бы и не сунулся. зажег его, чтобы нас вымести поскорее и поспешил бы в обход». Вот здесь какая поляна хорошая. От домишек до самой этой схны, цхны, версты полторы будет. Березина видна, мост нарисован, как на картинке. Подведи пушки и бей себе беспрепятственно. Такая каша заварится. Валериан оглянулся, и ему почудилось, что вдали из-за еле видных строений показались какие-то конные. Он тронул проба, чтобы отъехать чуть в сторону, присмотреться. И в следующую секунду в оставленную им группу ударило перелетевшее город-ядро. Несколько секунд Валериан смотрел бессмысленно, словно отказываясь верить тому, что видят его глаза. Только что здесь, на белом жеребце, сидел командир Александрийцев, генерал-майор Ланской. Теперь там лежала бесформенная груда кровавого мяса, обломков костей. А рядом бился, мычал, всхлипывал обрубок человеческого тела, укороченного почти вдвое. Тот же самый снаряд, что сокрушил Николая Сергеевича, ударил в стоявшего рядом Приовского и оторвал полковнику обе ноги. На несчастных животных Мадатов и не смотрел. Кто-то отчаянно закричал рядом. Штаб мистер Назаров зажимал запястье, из которого хлистала кровь. Его сосед рвал с плеча Ментишкет, надеясь успеть наложить приятелю жгут. Минтишкет, шнур, на котором держится гусарский минтик. Проб захрапел, попятился, но Валериан ударил его шпорой и заставил приблизиться к убитам. Анастасий Иванович тоже уже затих. Кровь вытекала из страшной раны быстро. «Смотрите, князь!» — позвал Новицкий. «Французы!» — там, где только что был виден конный дозор. Шеренга за шеренгой, взвод за взводом, выезжали кирасирские эскадроны. А за ними, Мадатов был в этом уверен, уже двигаются роты конной артиллерии. Кавалерия, угадывал он за французского командира, ударит, сомнет заслон и освободит место для пушек. Тогда весь корпус лонжерона, застрявший у моста через Березину, превратится в такую же груду мяса, какой стали только что Ланской и Приовский. «Господа — Господа! — крикнул он и сам удивился тому, как хрипло звучит его голос — По смерти генерала и полковника Приовского я вступаю в командование. Снегирев, стройте полк фронтом в две линии. Теперь второй батальон ваш, вместо Приовского. Первый остается за мной. Вы, обратился он к раненому Назарову, возьмите четырех рядовых, сложите тела в плащи, потом мы их похороним. Новицкий, скачи к мосту, найди Ланжерона, скажи, мы будем сопротивляться. Может быть, ему хватит времени. Новицкий рванул повод, стараясь поворотить кобылу, но она, дергая головой, пошла в сторону боком, словно не желая отрывать глаза от жуткого зрелища. Сергей сам косился на тела своих командиров, над которыми уже суетились спешившиеся гусары. Назаров, не покидая седла, кричал им отрывистой команды. Лютеция все-таки выровнялась, пошла рысью. Сергей вытел рукавом до ломана глаза, пару раз сильно шлепнул сам себя раскрытой ладонью. Надеюсь, что перестанут дрожать щеки и подбородок. Подскакав к мосту, он осмотрелся, надеясь увидеть штаб-командира корпуса, но понял, что его здесь нет. Какая бы ни царила сумятица у берега, рядом с генералами должна была оставаться зона хотя бы относительного порядка. Здесь же все думали лишь о том, как перебраться через реку раньше других. Его догадку подтвердил знакомый егерский капитан. «Адмирал с графом на той стороне!» Мои люди очищали им мост прикладами до да штыками. Полдесятка повозок вниз скинули. Только тогда начальников пропустили. Совсем обезумели люди. У меня важное донесение командиру корпуса. Растерянно пробормотал Новицкий, озираясь по сторонам. «И не думайте, ротмистр, сейчас с той стороны города наш командир подойдет с двумя батальонами, тогда, может быть, и какую-то очередь учредим. А пока бесполезно». «Здесь напирают, там не шевелятся. С той стороны надо раскидывать. Видите, вся середина забита». На мосту, ближе к тому берегу, в самом деле, кажется, столкнулись и запутались несколько упряжек. Ржали лошади, свирепо орали люди. Кажется, бухнул выстрел. Сергей смирил глазами расстояние. Мост протянулся сожений на сто, но ширина собственной реки казалась раза в два меньше. Вода в самом деле прибыла со вчерашнего дня. Поверхность реки словно распухла и начала подмерзать. Неровные льдины стояли на середине, тихонько поворачиваясь на месте, словно не зная, в какую же сторону им надо двигаться. Сергей толкнул кобылу вперед. Сначала шинкелями, потом пришпорил. Лететься медленно, но пошла. Спустилась к урезу, нехотя зашла в воду. Сначала по бабке, потом по колени брюха. Заржала жалобно, жалуюсь неизвестно кому, но все таки шла дальше. Холод обхватил икры, попал выше, к поясу. Сергей вынул ноги из тремян, попробовал закинуть ступни на круп кобыла. И тут же по воде словно стегнула горсть брошенных камешков. Лютеция всхрапнула и начала заваливаться на бок, погружаясь все глубже и глубже. Саква, седло, седая грива, оскаленная морда с уродливой кровавой дырой вместо глаза. На другом берегу, сажениях в двухстах от съезда с моста, между высоким берегом и остатками Тед-де-Пона, стояли командующие армии и командиры ее первого корпуса. Собственно, стоял один адмирал Чичагов, а генерал-лейтенант Ланжерон нервно ходил взад-вперед, поминутно останавливаясь и поднося к глазу зрительную трубу. Он проклинал себя, что послушал командующего и перебрался на этот берег. Тогда ему казалось, что здесь он сможет лучше организовать оборону, подготовить мост к взрыву. Теперь, когда саперы уже заложили в нужные места порох и горючие материалы, он понял, что с этой задачей мог бы справиться и командир батальона. И командир дивизии мог бы распорядиться несколькими орудиями и ротами мушкетеров, что остались в укреплении изначально. Его же место было на той стороне, где в суматохе, неразберихе, шуме, грохоте погибал весь его корпус. Он пытался уговорить себя тем, что, оставшись на левом берегу, он также страдал бы, неуверенный, что все гладко выходит на правом, но от разумных соображений, как обычно, ему становилось еще тошнее. Граф знал, что не может быть в двух местах сразу, и негодовал за это, посылая проклятие неизвестно кому. Граф позвал его командующий. Ланжерон свернул к адмиралу. «Я думаю, что нет беды отдать правый берег реки Бонапарту». Генерал с немым ужасом смотрел на своего командира. Сажем мост, и пусть он берет Борисов. Пусть ищет место для переправы, а мы отсюда перехватим его в любой точке». Граф Ланжерон опустил трубу. Теперь он понял. «Ваше высокопревосходительство. Осмелюсь заметить, что Березина течет в другую сторону. «К Днепру, а не к Неману. Правым считается этот берег». «Что?» — обернулся к нему Чичагов, но Ланжерон догадался, что адмирал его не услышал. В эту минуту от берега два офицера подвели к нему дрожащего гусарского ротмистра. Он был в одном черном мундире, без ментика, без кивера, без оружия. Вода хлюпала в коротких сапогах при каждом шаге. «Что стряслось, ротмистр, в каком вы виде?» Ланжерон был обрадован случаем сорвать свое раздражение. Упали с моста, Александриец?» Никак нет. На мосту отметиться еще не успел. Офицер смотрел хмуро, он не походил на беженца. И Ланжерона вдруг сделалось стыдно. Ваше превос... Ха. Господин Гене... Ротмистр разнобил. Кто-то из штабных поспешил накинуть на него плащ. Быстрее, Ротмистр прикрикнул на него Ланжерон уже, впрочем, почти беззлобно. «Без чинов, только дело». Новицкий собрался и заговорил быстро, отрывисто, резко обрубая короткие фразы. «Генерал Ланской мертв. Полковник Приовский смертельно ранен. командование принял полковник Мадатов. Он сообщает, что будет атаковать французов, свяжет кавалерию противника, задержит его орудие. Просил ускорить движение по мосту. «Лошадь, кортечу! Я плыл!» Начал он бормотать слова, истощив последние силы. «Он с ума сошел, ваш этот Мадатов!» Адмирал из-за спины Ланжерона услышал доклад Новицкого и теперь кричал срывающимся бабьим голосом. «Это же красиры, отборные части Наполеона! Они пройдут по гусарам и не заметят! Не может легкая конница сопротивляться тяжелой! Азбука военного дела! Где он учился, этот полковник?» Граф сцепил кисти, опасаясь, что вдруг может забыть о субординации. «Ваше превосходительство. Полковник Мадатов также знает азбучные истины, как и мы с вами. Но он понимает, что его атака может быть наш единственный шанс спасти корпус. Господа...» — он повернулся к штабным. «Все свободные офицеры к мосту. Хоть руками, но расчистить проход. Все, что мешает в воду. Ротмистр к лекарям. Запишите фамилию». Три. Валериан ехал шагом вдоль фронта. Восемь эскадронов Александрийского полка стали в две линии на вытоптанном лугу у подмести Борисова. От правого фланга до первых домишек оставалось не более ста сажений. На левом фланге гусар прикрывал овражек, тянувшийся примерно на четверть версты. Проб остановился против интервала между третьим и вторым эскадроном. Валериан приподнялся на стременах, развернул плечи, Вдохнул колючий холодный воздух. Что сказал бы сейчас гусаром Ланской? Мелькнула в голове короткая мысль. Год назад подружчику он нашел слова самые нужные: Гусары, я скачу на врага! От волнения он путался в словах языка, вдруг ставшего ему не чужим, но далеким. Куда-то вдруг пропали энергии и сила, наполнявшие его тело последние месяцы, после той удачной атаки под коблином. Если вы отстанете, меня возьмут в плен или убьют. — Разве я так боюсь французов, ранения или смерти? — удивился он сам себе. — Не то я говорю, не то. Господи, помоги мне. Неужели вы хотите в один день потерять всех командиров? Ему казалось, что слова его повисают бессильно в холодном воздухе, что гусары и не слышат его, и даже не видят. Все семь сотен выстроившихся русских кавалеристов смотрели через своего полковника. Туда, в конец длинной поляны, где в полуверсте также стояли французские кирасиры. Огромные люди верхом на мощных животных, утяжеленные металлическими панцирями. Солнце вдруг промелькнуло меж тучами, бросило на ту сторону несколько острых лучей, подсветив в и с красным мундиры, добавив грозные краски в серый ноябрьский день. «Стыдно же будет, гусары! Стыдно!» Мадатов поворотил коня. Четверо стояли подле него. Два офицера из бывшего конвоя Ланского. Штандарт юнкер Никифоров, уже успевший распустить знамя. И Павловский, полковой штаб-трубач. «Что же», — мрачно сказал Валериан сам себе. «Если не сумел зажечь людей, не смог заразить их перед боем храбростью, стойкостью, то...» Остается лишь самому показать, как исполняют свой долг. Он потянул из ножен тяжелую саблю и, не оглядываясь, отдал свой последний, как ему казалось, приказ. Трубач, атаку! От волнения он потерял нужное слово, но Павловский его понял сразу. Над мёрзлым, запорушенным полем поплыл чистый и короткий сигнал. Поход! Шагом! Марш! Валериан послал пробу вперед, но только жеребец успел сделать два-три первых шага. Как за спиной, перебивая друг друга, закричали отчаянно майоры и ротмистры. «Вон! Сабли вон! Эскадрон! Эскадрон! Шагом! Марш!» И еще с полдесятка труп нестроено, но громко и лихо пропели те же самые несколько звуков, быстро перескакивая с высоких нот на низкие и обратно. Корнет замятнень ехал в замке первого эскадрона. Ему было ужасно холодно. Его знобило от мороза и недостатка сна. Всю ночь он жался ближе к костру, ежился под плащом, но так и не сумел согреться достаточно, чтобы уснуть. Он старался держаться в седле прямо, но когда ему казалось, что никто на него не смотрит, Алексей украдкой подносил карту руки и дышал на покрасневшие пальцы. Особенно плохо приходилось левой, что держало поводья. Он, как и все, знал, что погибли и командир полка, и командир батальона, не их, другого. Ему было жаль и Приовского, и Ланского, но больше всего ему было жаль себя самого. Он не хотел умирать. Он хотел скакать в черном мундире, крутя над головой гусарскую саблю, выкрикивая команды, раздавая и отражая удары. Он хотел бы походить на командира своего батальона, полковника князя Мадатова, легендарного храбреца. Офицера умного и удачливого. Он знал уже о нем столько историй, что легко мог и себя представить героем каждой из них. Также бы пробирался ночью к турецкой крепости с егерским взводом, скакал с важным сообщением в одиночку, уходя от лихих спаги. Спаги или спахи — турецкая конница. Сбивал двумя эскадронами колонну Мухтар-Паши. Но он не хотел умирать. До сих пор все дела, в которых ему приходилось участвовать, начинались весело, заканчивались быстро и очень удачно. Те, кто выпадал из строя, поймав неприятельский свинец, получив удар пика или саблей, казались ему отмеченными случайным несчастьем. Теперь же он понимал это ясно. Невероятной удачи будет вернуться из этой атаки неискалеченным или хотя бы просто живым. Потому как мрачно смотрели, как глухо отдавали приказы, выравнивая Ширенги и Бутович, и Чернявский, люди, которым он за несколько месяцев привык доверять почти безрассудно, Алексей чувствовал, что даже этим, известным своей храбростью офицерам, будущее представляется столь же черным, как их собственные мундиры. Он не слышал, что кричал перед строем полковник. Он видел только страшную темную стену, построенную там, напротив, неведомым ему человеком. Он не знал, как зовут этого человека, никогда с ним не встречался, ни разу не прикословил ему. Но именно об эту стену и должен был разбиться его порыв. Здесь замыкалась его жизнь. Эти чужие люди собирались распорядиться его будущим, его чинами, славой, женщинами, которых он еще не встречал. А он был еще не готов расстаться со своими мечтами. Трубач на левом фланге эскадрона бросил в низкое небо несколько звуков. «Сабли прокричал штаб сротмистр. «Марш!» И где-то сзади, мощно и глухо, начали отбивать ритм движения полковые летавры. Сначала шагом, потом рысью. Быстрее и быстрее. Тяжелый клинок в руке, и сильное животное, разгорячившись движением, посылает энергию телу всадника». Впереди, сзади, слева, справа, со всех сторон знакомые суровые лица. И кажется, что ты уже попал в поток. Быструю и тугую струю, которая легче подчиниться, чем пытаться противиться. Через двадцать 30 шагов Алексею вдруг почудилось, что его подхватило горячей сильной волной, что он уже не просто корнет замятнен, а частичка большого тела, огромной силы, что движется навстречу такой же силе. И обе, столкнувшись, разлетятся мелкими брызгами. «Умрем!» — подумал он гордо и весело. «Умрем! ах, как славно мы все сегодня умрем!» Полковник Шарль Дюбуа не торопился атаковать. Его керосиры двинулись с места шагом, чтобы сберечь лошадиные силы. Шагом, потом рысью, потом галопом. И карьер уже перед самым столкновением, до которого, впрочем, в кавалерийских схватках дело доходит далеко не всегда. Кому-то не хватает упорства, он начинает притормаживать, заворачивать, уходить. Потом, впрочем, оторвавшись, может и перестроиться, наскочить снова, и тогда уже увлекшемуся противнику приходится спасаться. Так может повториться несколько раз в одном только сражении. Но сегодня полковник был уверен, что никаких конных игр не будет. Во-первых, немного было места для маневра. Во-вторых, слишком уж решительно были настроены гусары противника. Дюбуа и усмехался, наблюдая, как тщательно строит своих солдатиков незнакомый ему офицер, и восхищался его несомненной храбростью. Любому человеку было бы достаточно увидеть рядом с одним из его кирасир-гусара любой европейской армии, и он сразу бы понял, на кого нужно ставить в бою. Полковник был уверен, что одним ударом сомнет русских, потом погонит их к реке, к городу, Загонит в болотистые луга, чтобы не мешали работать двум ротам конной артиллерии, выдвигающейся ему вслед. В то же время он не мог избавиться от сочувствия русскому командиру, набрекающему себя и своих гусар на неизбежное поражение и вероятную гибель. Прежде всего потому, что на месте русского сам бы поступил точно так же, бросив свой полк в самоубийственную атаку. Он зачарованно смотрел, как противник приближается, сжирая секунду за секундой, метр за метром. Черные всадники славно смотрелись на белом поле, присыпанном за ночь легким снежком. Браво! – сказал он себе и, приглядевшись, повторил уже громче: Браво! Мон колонель! – крикнул ему улыбаясь, державшийся рядом полковой адъютант и показал в сторону русских, перешедших уже на рысь. Мель за так? Господин полковник, но они атакуют. Французский. Дюба встряхнулся и взмахнул полошом. Vive l'empereur. Да здравствует император, французский. И несколько сотен охрипших, простуженных глоток ответили ему, сплетаясь в грозном согласном хоре. Vive l'empereur. Vive l'empereur. И лишь тут французский полковник понял, что хотя русский командир успел опередить его на несколько только секунд, несколько десятков метров, но его полк успел набрать силу, энергию мощь. Валериан и не ждал, что французы повернут, однако надеялся, что ему удастся пробиться сквозь синие шеренги и добраться до артиллерии. «Пушки!» — вспомнился ему голос Ланского там, два года назад, под Шумлой. «Помни, Мадатов, главное для тебя — пушки!» Еще до столкновения он начал смещаться вправо, рассчитывая, что пока идет рубка в центре и слева, свободным флангом он сумеет пронизать неглубокий фронт Керасир. Первых французов сумели вынести из сёдел Пикинера, а дальше уже и они схватились за сабли. Полторы тысячи конных, сбившись в кучу на небольшом участке, убитой копытами и морозом земли, вертелись в седлах, рубили, кололи друг друга, увечили, убивали. Валериан отбил укол палашом, сам бросил саблю вверх, чтобы достать неприятеля поверх керасы. Не попал, отмахнулся еще от одного — развернулся, рубанул вслед проскочившему мимо и со свирепой радостью понял, что на этот раз не промахнулся. Проб поднялся на дыбы, захрапел, завизжал, замолотил бешено передними копытами. Валериан поднял саблю, рассчитывая ударить, когда жеребец опустится на землю, сложив два движения вместе. Но конь вдруг взвизгнул, жалобно, беспомощно, и стал заваливаться на бок. Мадатов успел выдернуть ногу из стремени, откатился в сторону и тут же стал на ноги. Брюхо несчастного проба разошлось, будто бы треснув от напряжения, и оттуда выползали бурые куски мяса. Жеребец кричал от боли, дрожал огромным изуродованным телом, отчаянно бил копытами. Валериан упал на колени, схватил коня за горячую морду, все еще не веря, что друг его умирает. «Князь — Князь! — услышал он вопль над головой. «Берегитесь — Берегитесь! Он откачнулся, вскочил, вскинул саблю, отражая удар. Палаш скользнул по клинку, ушел в сторону, рванул за собой минтик. Валериан шатнулся и тут же увидел, как в грудь ему несется оружие другого француза. За несколько вершков остановилась и обвалилась на землю вместе с рукой хозяина. «Ваше сиятельство, быстрее в седло!» Чернявский успел остановить удар Кирасира, скинуть раненого на землю и теперь подводил чужого коня своему командиру. Валериан схватился за повод. «Спасибо, Фома. Проб, видишь сам». «Ах, как жалко!» Фома, засмотревшийся на полковника, вдруг приподнялся, развел руками, мол, «что ждете, ваше превосходительство!» И ошеломленный валериан увидел, как из груди поручика вылезло острие палаша. Треугольный кусок закаленной стали, окрасившийся красным, словно бы злобный, дразнящий его язык. «Фома!» — охнул Мадатов. «Фома!» Он зарычал в ярости, скользнул вдоль лошадиного бока и ударил саблей вверх, так, чтобы клинок вошел под керасу. Вопля француза он не слышал. Увидел лишь, как тот падает головой вниз, рядом с заколотым им Чернявским. Валериан взметнулся в седло и кинулся назад, выбираясь из схватки. Снегирев и Бутович скакали рядом с ним. Трубач Павловский, юнкер со знаменем, кажется, уже не тот, что был перед атакой. Несколько эскадронов тянулись следом. Только прорвавшись на свободное место, он заставил французскую лошадь развернуться. Пока офицеры строили гусар в колонну, Мадатов оглядел в мельком поле. Первый натиск гусар был весьма удачен. Они застали противника еще на его половине, и керосиром попросту не хватило места, чтобы отодвинуться и набрать снова скорость. Да еще им мешали орудия, неразумно приблизившиеся к месту схватки. Слишком уж были уверены французы, что разом сомнут гусар, и торопились поставить батареи к мосту. Все это было на руку александрийцам. Но преимущество надо было развивать, и немедленно. «Гусары!» — крикнул Мадатов. «За мной!» Теперь ему уже не нужно было подыскивать слова, отбирая звучные и горящие. Он знал, что самых простых хватит, чтобы люди пошли за ним, не раздумывая. «Пушки, Мадатов, пушки!» Снова услышал он голос Ланского, будто бы мертвый генерал скакал по-прежнему рядом. И сам взревел, перекрывая лязг топоты вопли. «Пушки! Пробиваемся к пушкам! Вдоль левого фланга! Рубить прислугу нещадно! Трубач! Поход! С места! Марш-марш!» Рибой марш Павловский поднес трубу к губам, но только успел выдуть первые ноты как вдруг взмахнул руками, выронил инструмент и опрокинулся навзничь на круп лошади. Но гусары уже слышали сигнал и рванулись вперед, снова торопясь в схватку, понеслись узкой плотной колонной, словно брошенной с силой копье. И на острие, набиравшего скорость снаряда, отчаянно понукая чужую лошадь, скакал новый командир Александрийцев, полковник, князь Валериан Мадатов. Четыре. Часам к четырем по практически весь корпус лонжерона переправился через реку. Дюжина орудий, поставленных у моста, пристреляли все открытые места, так что французы и не пытались приблизиться к мосту. Саперы сидели под последним пролетом и ждали только команды на взрыв. На левом берегу оставались лишь батальон егерей 7-го егерского, Да остатки александрийцев, отходивших от места, где они последние два с половиной часа крутились в жестокой схватке с кирасирами Дюбуа. Если бы не своевременная помощь Земцова, полк мог погибнуть до последнего человека. Генерал, только обойдя город и узнав о тяжелом деле, затеянном кавалеристами Ланского, кинулся туда с половиной своих людей, успел построить каре и остановить кирасир, начавших уже теснить черных гусар. А затем и александрийцы, передохнув и перестроившись, ударили снова, сбили французскую конницу и добрались все-таки до орудий. Иначе бы те расстреляли егерей картечью без особых усилий. Но при последнем натиске Петр Артемьевич получил две пули, одну в плечо, другую в колено. Его унесли. Один батальон отошел с генералом, второй оставался пока с той стороны, готовый, впрочем, в любую минуту отступать перекатом, держа противника на расстоянии залпами цепей и плутонгов. Мадатов тоже отводил своих людей к переправе. Он собрал подле себя сотни полторы, оставшихся сравнительно невредимыми, и остановился, пропуская мимо раненых, увечных, убитых. Сам он тоже был перемазан грязью и кровью. Слава богу, чужой. Ментик его был располосован ударами полошей, свисал с плеча грудой лохмотьев, но на теле не было ни единой царапины. Кто-то саднило на правом боку, кажется, все-таки он пропустил один удар, пришедшийся все же плашмя. Но куда больше болела у него левая часть груди, словно чужая рука залезла к нему под ребра, сжимала и сдавливала почти до удушья. «Не пожалею ни лошадей, ни людей», — вдруг вспомнил он свои же слова, брошенные Приовскому еще летом. «И вот этот день настал». И сам Анастасий Иванович мертв, и нет больше генерала Ланского, и лежит где-то тело верного товарища Фомы Чернявского, и вороны уже начинают подбираться к трупу черного жеребца, столько лет, выручавшего его в любых переделках. Сколько еще гусарских лошадей осталось на этом поле, и сколько их хозяев улеглись вместе с ними? Кому-то же еще повезло, он мог вернуться на правый берег вместе с полком, корпусом, армией. Кто еще мог держаться, ехал сам. Кого-то поддерживали товарищи. Других везли между седел, иных — перекинув через седло. Гусар, обняв за пояс, придерживал офицера, склонившегося головой к самой гриве. Левая рука раненого был завернут выше локтя. Приглядевшись, Валериан узнал Пашу Бутовича. И только потому, что к чемодану за ленчиком привязана была замотанная в тряпку гитара. Два унтер-офицера, спешившись, Коротко взяв с двух сторон за поводья, вели коня, судя по цвету Вольтрапа французского. Чье-то тело, замотанное в плащ, свисало по обеим бокам животного. Валериан подъехал ближе, гонимый смутным предчувствием. Ближний к нему гусар, тоже раненый, свисевшим на перевязи предплечьем, поднял голову. Это был Тарашкевич. «Фому Ивановичу везем», — вымолвил он с мрачной торжественностью. Валериан протянул руку, желая откинуть кусок материи, посмотреть последний раз на человека, столько раз выручавшего его и других. Он спас его и в этом сражении, а вот сам Валериан помочь ему не сумел. «Лучше не трогайте ваше сиятельство», — остерег его Тарашкевич. «Не надо на него сейчас вам смотреть. По нему ведь ровно как эскадрон проскакал. Сами с трудом опознали, только по ножу в рукаве». Везем на тот берег, да похороним по-христиански». «Да, конечно», — выдохнул с силой Мадатов. «Похороним. И его, и Ланского с Приовским, и всех других». «Много хоронить придется, ваше превосходительство», — проронил глухо гусар, державшийся с другой стороны. Мадатов отъехал, ничего не сказав. В словах гусара ему почудился некий укор словно бы он, полковник, был виноват, что повел людей на практически верную смерть. Кто приказал ему приносить в жертву их жизни? Ланской, Ланжерон, Чичагов, государь император из своего Петербурга. Насилки пересекли ему путь. Карабины, привязанные к седлам, сабли, брошенные поперек и покрытые гусарским плащом. Половину головы раненого закрывала повязка, но он все-таки узнал его. Тот самый мальчик, Корнет Замятнин, с которым они ездили месяц назад к Земцову. Два юноши столкнулись грудь с грудью, лоб в лоб. Два петушка, которых с улыбкой мирили взрослые люди. А теперь одного уже нет. И выживет ли второй, бог знает. Он подъехал ближе и склонился с седла. Мальчик, словно почувствовав его взгляд, открыл оставшийся глаз. Губы его дрожали от боли. «Господин полковник!» — прошлестел он — «Я дрался. Я рубился с одним керосиром, Большой!» «Я видел», — солгал Валериан, не раздумывая. «Ты славно рубился. Тебе просто не повезло. Он был намного опытнее и сильнее». Он хотел было отъехать, но Корнет снова позвал. «Господин полковник...» Мадатов пригнулся ниже. «Мы победили?» — спросил мальчик так тихо, что Валериан только по движением губ понял его вопрос. Он привстал в стременах, оглядел поле, заваленное человеческими трупами, черными, зелеными, синими, увидел дымное облако, стоящее над догорающим городом, узкую полоску моста, на которой еще только недавно давили друг друга обезумевшие от ужаса люди. Да, Карнет, мы победили, ответил он Алексею и повторил громче, так чтобы слышали все проходившие мимо: мы победили. Никто ему не ответил. 5. Через три дня после схватки с керосирами Дюбуа Мадатов снова ехал мимо предмести Борисова. Накануне днем армия Наполеона начала переправляться через Березину, а корпус Лонжерона безуспешно пытался помешать ей малыми силами. Большую часть армии адмирал увел в другую сторону, приняв всерьез активную демонстрацию саперного батальона и тысячной толпы обмороженных мародеров. Даже получив известие, что пантонеры и пионеры генералов Шасло и Эбле уже рубят и вяжут козлы будущих двух мостов, Чичагов не торопился назад подкрепить свой же отряд, оставленный против Борисова. Левый, теперь французский берег Березины, был куда выше правого, и пушки Удино легко расправились с двумя батареями, что попробовал выставить Ланжерон. Русским пришлось отойти и оставить неприятелю удобный плацдарм. Вечером Лонжерон вызвал Мадатова. «Я все вспоминаю, полковник, когда мы с вами первый раз встретились. Кажется, в девятом году, в Валахии? Так точно. Я тогда командовал ротой седьмого егерского. Да, и представлял вас покойный Иван Будков. Ну, видишь ли, князь, на правах старого знакомого, говорю тебе, ты». Оставайся ты по-прежнему егерем, я бы на тебя сейчас крепко надеялся. Два дня назад ты, можно сказать, нас всех выручил. Но от гусара в этих болотах толка нет никакого. Драгун я спешил, они и на земле повоюют. Тем более, что у них и лошадей едва ли пятая часть осталась. А как у тебя? Сколько в седле держится? Столько же, сколько и на земле. Половина полка? Это ты опять пример для всей армии. Половина для нас слишком много», — честно поправил командира корпуса «Валериан». «Два дня назад был Александрийский гусарский. Сейчас осталась от него третья часть. Еще одна треть ногами ходит, саблей землю скребет. Последняя треть в земле и госпиталях». Генерал-лейтенант и полковник помолчали минуту, вспоминая тех, кого хорошо знали и кого больше уже не увидят. «То есть сотни-две гусар у тебя наберется?» Первым прервал молчание граф. «Так точно. По штатному расписанию два эскадрона. Тогда, Мадатов, ставлю тебе задачу на завтра. Снова вернешься на левый берег. К утру мост восстановит. Пощупаешь Борисов. Как там заслон бонапартовский? Егеря ночью привели пленного. Вроде стоит там дивизия Портуно. Но думаю, что долго они там не останутся». Сейчас для французов все в студенках сосредоточилось. Лавка они нас провели, а теперь перебросили два моста и бегут так быстро, как только могут. А могут они? Генерал помотал головой, пока еще очень много. Чечагов стоит, кутузов ползет, так что нам, пока бы от них куски отгрызать висящие, и то дело большое. На том берегу проберешься в обход города и свяжешься с Витгенштейном. Скажешь, если он поторопится то бонапартовский может отрезать от переправы. Задача понятна? Исполняйте, полковник». Валериан откозырял и повернулся к выходу. «Да, Мадатов», — окликнул его граф, когда он уже готовился отогнуть полог палатки. «Ты слышал? Земцову ногу отняли. Жаль человека. Хороший офицер был. Вы же вместе начинали? Еще с Будковым? Ну ладно, иди». Вечером Мадатов навестил Петра Артемьевича, захватив с собой пару манерок водки, купленные у маркетанта. Вспомнив рассказ Ланского, он рассудил, что лучше гостинцев ему не выдумать. Земцов лежал на раскладной койке, погребенный под горой шинели и одеял. В небольшой палатке, кроме него, еще было четверо штаб-офицеров, все тяжело раненые Трое лежали неподвижно и молча, уставившись в потолок. Один, очевидно, в беспамятстве время от времени вскрикивал глухо и страшно. Петр Артемьевич на раны не жаловался, только щурил глаза, докрутил в здоровой руке веревочную петлю, оставшуюся, как понял Валериан, еще с операцией. Другим концом, петля была накинута на оставшуюся ступню, и, когда боль приступала особенно сильно, генерал тянул веревку с остервенением и щерил желтые зубы. Водки он обрадовался больше, чем старому сослуживцу, и тут же приложился к горлышку, выбрав двумя длинными глотками, наверное, четверть фляжки. «Спасибо, князь. Выручили меня. Как я вам говорил когда-то, лучшее наше лекарство — водка, водка, еще раз водка. На самом деле, Петр Артемьевич, выручили вы меня там, под Борисовым». «Там-то», — криво усмехнулся Земцов. «В этой суматохе как разберешь, кто кого выручает? Вы нас, мы вас, а все вместе армию и Россию». ланской убит. Вопрос был прямой, и ответил Валериан так же прямо. Ядром разорвало на части. Земцов на секунду прикрыл глаза, потом откинул руку в сторону и выудил из вороха вещей, валявшихся сбоку койки, стаканчик, какой обычно ездил во всех офицерских сундучках по гребцах. «Помянем, князь, храброго человека и отличного офицера». Они выпили, и Земцов тут же наполнил мадатовскую чарку. «Иван моего, теперь и не дозовешься», — объяснил он Валериану, будто бы извиняясь. «Костер жжет на улице, до да камни греет. Таскает сюда горячие, чтобы хоть сколько-нибудь обогреться». На железном листе посредине пола Валериан уже успел заметить несколько камней, размера вполне основательного. Судя по цвету, они уже остывали, но горячий ток воздуха от них еще ощущался. Офицеры мои заходили позавчера, или же вчера утром. В голове путается пока. Но сейчас полк двинули на север, к Стахову, к переправе. Я так понимаю, Мадатов упустили мы Бонапарта? Еще не совсем, но мосты он уже успел навести, и удиносные им теснят нас отчаянно. Значит, уйдет. Рослапу дали просунуть, щита и вырвался. Не могу понять, горячо и быстро заговорил Валериан, почему так медлит Кутузов. А зачем ему торопиться? Чья задача Наполеона держать? Чичагова. Уйдет Бонапарт из западни, чья вина, адмирала. А дедушка наш Мадатов, сами знаете, крепко себе на уме. И кто его из бухариста вытеснил, хорошо помнит. Валериан вспыхнул. «Как? Из-за таких счетов жертвовать солдатами армии и ему стыдно не будет?» Земцов улыбнулся печально. «Не будет, князь. Прежде всего, он солдат не губит, а, напротив, даже спасает. Своих, разумеется, тех, что у него под рукой. Быстрый марш, да еще в подобных условиях он, знаете ли, еще страшнее сражения. Во-вторых, он Бонапарта до сих пор опасается и вполне справедливо». Этот зверь и раненый цапнуть может, том, ой, как сильно. А чего вы думаете, Чичагов кухолодом побежал так охотно? Как же вы это только успели узнать, здесь, на койке? У меня же у Валериан Григорьевич ногу отняли, а не голову. Так я и думаю, что если мне в армии оставаться, то уже придется только думать и много больше, чем до сих пор. «Ну, а загибая третий палец, мы с вами, милый характер дипломатический, Михаила Илларионовича припомним». «Вот так оно все исходится, князь. Вас теперь, понимая на тот берег отправят. Кавалерия в этих болотах уже бесполезна». Валериан молча кивнул. «Имейте в виду, Вильгенштейн тоже не поторопится. Ему лишние неудачи опять-таки ни к чему. Так что вы на него не наседайте с вашей горячностью». Да и не беспокойтесь за нас. Что там Ней, что Удино. Ланжерон тоже командир опытный и свой корпус в обиду не даст. Дело сделает, а лишних людей не положит. Имейте еще в виду, что против Петра Христиановича Наполеон Виктора оставил. Тоже ведь французский маршал, а не прусский король. Ну, прощайте, даст бог еще свидимся. За ночь, как и обещал Ланжерон, пионеры подлатали разрушенный мост, И александрийцы под прикрытием шестипушечной батареи осторожно, гуськом перебрались на слишком памятный берег. Граф уже не боялся, что неприятель может воспользоваться восстановленной переправой, а Валериан не слишком опасался внезапной атаки. Что дивизия генерала Портуно еще занимала Борисов, он знал из донесений разведчиков. Тарашкевич, заменивший похороненного Фому, уже успел пересечь реку на связанном наспехплату вернуться к утру обратно и доложить, что страшиться бусурман нечего. Французы, вымотанные и замерзшие, набились в дома, те, что остались относительно целыми после нескольких дней боя, и теперь из тепла их не могли бы вытащить не только полковые горны, но и трубы страшного суда. Те, кому не повезло, жгли в кострах разрушенные строения, и для них сделать шаг в сторону от огня было усилием неодолимым, Редкие пикеты стояли на окраине, наблюдая за действиями русских, но тоже больше были заняты собой, чем противником. Впрочем, когда гусары построились в взводной колонне и двинулись от моста, в морозном воздухе Мадатов услышал, как закричал встревоженный человек и резко стукнул оружейный выстрел. Но увидев, что русские свернули параллельно предместью, французы успокоились и более уже не стреляли. Валериан хотел бы проехать тем полем, где Александрийцы так отчаянно сцепились с Кирасирами Дюбуа, еще раз увидеть тех, кого они не смогли увезти с собой, посмотреть, поклониться, попросить, возможно, прощения за то, что пришлось пожертвовать их жизнями. Но он понимал также, что идти вдоль реки слишком опасно. Мороз с морозом, усталость усталостью, а линию от Борисова до студянок французы должны держать накрепко. Для этого у них силы еще остались. Гусары обогнули Борисов с востока, все более отклоняясь от реки, и скоро, никем не потревоженные, пересекли дорогу, ведущую Корша, ту самую, по которой так беспечно три дня назад следовал отряд графа Палина. Здесь Мадатов увидел, как гибнет Великая Армия. Огромная сила, собранная Европой и выпущенная к Восточной Европейской равнине. Покосившаяся повозка, слопнувшая задней осью, стояла у ближней обочины. Две лошади издохли нераспряженные, брошенные, очевидно, хозяевами. В одной мясо с задней ноги было срезано почти до кости. Оледеневший за ночь, засыпанный снегом тент лопнул и частью просел. Босые белые ступни торчали из-под полотна. Обувь была нужнее живым, тем, кто пока еще мог двигаться. Мертвый гренадер в высокой меховой шапке сидел в странной позе, подсунув плечо под днище. Может быть, он был среди тех, кто еще попытался поднять сломанный экипаж, заменить ось, добраться до переправы. Да не выдержало сердце. Теперь он уткнулся лбом в борт. Пышные усы примерзли к железной скрепе. И насколько Валериан мог видеть в обе стороны, шоссе было усеяно такими же холодными обломками той самой силы, Ужасней, который еще полгода назад трудно было себе представить. В первый раз он подумал, что, может быть, и прав был Кутузов в том, что дал время и пространство этой силе раздвинуться, распылиться и рухнуть под своей собственной тяжестью. Он хотел приказать проверить повозку, но увидел, что Трошкевич уже спешился, прямо из стремени шагнув внутрь французского экипажа. «Хорошо ты их выучил, Фома», — сказал он беззвучно, ощутив острый холодный комок слева за ребрами. «Так что ваше свидетельство? Миха? Глава Тарашкевича появилась из-под полга. Глаза Унтера смотрели весело, и рот растягивался в улыбке. Валериан не понял. «Что там? Миха, Миха, Шубы, шкурки, считай, до половины наложено. Я так думаю, и не иначе, как от самой белокаменной тащит. А покопаться, может, коробочки какие найдутся? С золотишком и камешками, а? Я тебе покопаюсь, хмуро бросил валериан На конь. Ничуть не обидевшись, Трошкевич также, не ступая на землю, взметнулся в седло. Тяжесть, продолжил Мадатов, приподнимаясь и повышая голос, так чтобы слышали все, кто стоял у него за спиной. Такая тяжесть солдату только помеха. От нее, посмотрите, какие армии погибают. Он повел рукой в сторону, указывая на заметенные снегом разбросанные вещи, скорченные тела, орудия, уткнувшиеся хоботом в землю. «Наше дело гусарское. Наше дело война», — продолжал он уверенно, чувствуя, что сам Ланской одобрил бы его за эти слова. «У нас есть приказ, и мы берем только то, что помогает нам его выполнить. Мы деремся, мы не наживаемся на крови ни своей, ни чужой». «Мы не крадем и не делим краденое. Если увижу, что кто-то повозки обирает, или же не приведи, Господь, трупы, зарублю на месте своей рукой». «Все, гусары, за мной!» Опустился в седло и послал вперед чужую, французскую лошадь, которая и в половину не могла ему заменить огромного жеребца, взятого несколько лет назад у турецкого офицера. За дорогой Мадатов взял еще правее, еще дальше уходя от реки, чтобы наверняка не столкнуться с французами, собиравшимися к наведенной переправе. Тарошкевич, взяв десяток людей по бойче, на лошадях посильнее, ускакал вперед и разведывал путь, выбирая дорогу среди занесенного снегом леса. Гусары ехали шагом. Кони аккуратно ступали, проваливаясь чуть выше бабок. Через равные промежутки времени Валериан отсылал взвод, едущий первым в Варьергард, дать отдохнуть, пойти по утоптанному сотнями копыт снегу. К полудню он уже был у Витгенштейна. Генерал принял его под навесом, сооруженным наспех на треугольной поляне, острым концом, словно указывавший в сторону Березины. Связанные ремнями узкий и невысокий каркас сверху забросали еловыми лапами, с боков зависели плащами, шинелями. Внутри толпились люди, стояло два барабана. На одном сидел командир корпуса, на другом, большем, разложили карту. Вокруг стояли чурбачки, к которым прилажены были свечи. Запах смолы мешался с испарениями плавящегося воска и давно немытых человеческих тел. «Говорите, полковник, водяно теснит вас? Так точно, ваше превосходительство!» «Верхний мост был окончен вчера сразу после полудня, и тут же неприятель перебросил свою пехоту под прикрытием артиллерии. Нам пришлось отойти, сосредоточить силы, прикрывая дорогу на Минск, тем самым освобождая направление к Вильне». Витгенштейн еще раз взглянул на карту. «Что ж, возможно, в этом есть некий смысл. По крайней мере, не сам Бонапарт бежит, а мы его гоним». Если не можем остановить, то покажем хотя бы, куда идти. За сообщение о Портуно графу спасибо. Что, Сеславин?» Вопрос был задан уже не Мадатову. Невысокий полковник, гладко выбритый, несмотря на мороз и ветер, шагнул к карте, показал точку северо-восточнее Борисова. «Должен быть уже здесь. Добавьте партизану батальон и роту артиллерии. Думаю, что у него самого сил достаточно, но помощь не помешает». Пусть идет к городу. Сможет — возьмет. Не сможет — перережет дорогу. Толкнутся французы раз, два. На третий раз придут с белым флагом. Слушаюсь. Полковник повернул было к выходу, но приостановился. Думаю, ваше превосходительство, что не будет он сидеть у предместий. Штурмом возьмет. Пусть берет, если так хочет. Главное, чтобы не упустил Портуно. Виктору эта дивизия сейчас очень нужна. «Не хотите вернуться к Борисову, князь? У меня приказ оставаться в вашем распоряжении». «Что же, если приказ, оставайтесь. Две с лишним сотни кавалерий нам нынче не помешают. Моя, извольте видеть, уже почти вся на ногах. На своих. Впрочем, как и французская. Рубиться вам, гусар, будет не с кем, но как использовать вас, я найду». Весь оставшийся световой день Мадетов провел в штабе корпуса. «Полк». То, что от него осталось, отошел на несколько сотен сажений. Гусары развели костры, грелись сами, грели животных, варили жиденькую похлебку, приправляя еловыми иглами. Отдыхали после двух напряженных недель боев и маршей. Тем временем русские батальоны давили войска Виктора, оттесняя их к реке. Сначала, как Валериан понял из переговоров штабных офицеров, Оставалась надежда, что французов удастся сбить с их позиций, отогнать к Борисову, стать между ними и переправой. Но неприятель защищался умело, так и не позволив русским ни развернуть себя, ни расчленить. За несколько часов перестрелки, оружейной, артиллерийской, Витгенштейну не удалось нащупать слабого места в обороне противника, создать брешь, в которую он предполагал бросить гусары и казаков. Напротив, Виктор так укрепил свой правый фланг, что создалась неприятнейшая дилемма. Если атаковать французов левее их центра, их свободные части могут сами перейти в наступление. Если же попытаться полностью окружить маршала, дивизия Портуно решится выступить из Борисова и ударит с тыла. А сил на двойное кольцо не оставалось. Во всяком случае, до прихода фельдмаршала. Кутузов же по-прежнему не торопился. Вечером, когда уже стало смеркаться, Витгенштейн не выдержал. «Я попрошу вас, полковник, все-таки съездить в Борисов. Если партизаны в городе, вернетесь и сообщите. В противном случае усилите отряд Сеславина, чтобы хотя бы эти две тысячи не выпустить из города». Валериан был доволен приказом. К ночи становилось все морознее, и двигаться казалось ему куда легче, чем стоять, даже и у огня. Гусары двинулись по набитой с утра тропе. Чуть отдохнувшие и подкормленные лошади шли достаточно бойко. Но едва отряд одолел треть пути, от Тарашкевича прискакал гусар с сообщением. «Люди, ваше сиятельство, вроде бы наши, но одеты странно и с бородами. Ведут себя смирно. Тарашкевич следит». Мадатов скомандовал полку остановиться и с десятком гусар проехал вперед. Охотники, воспитанные еще Чернявским, надежно перегородили тропу. Две шеренги, у каждого пистолеты в руках и обнаженные сабли свисают на темляках. Напротив них, шагах в двадцати, темной массой стоят тоже конные. Тоже прикинул валериан десятка-полтора, вряд ли больше. Он подъехал вплотную к своему охранению и крикнул. «Полковник Мадатов Александрийского-Гусарского, кто вы?» «Свои! Представьтесь по форме!» Он тоже чувствовал, что свои. Но оставалась еще вероятность, что перед ним поляки. Те, что сражались вместе с французами и теперь ищут возможности уйти с ними в Варшавское герцогство. И одежда у них может быть сборная, и русские они знают достаточно, и в короткой лесной схватке могут быть крайне опасны. Всадник отделился от группы с той стороны и спокойным шагом подъехал к гусарам. Руки поднял над плечами, ладонями вперед, управляя лошадью лишь шинкелями. Валериан не мог разобрать лица его в сумерках, но был уверен, что где-то уже видел эту посадку. «Здравствуйте, князь!» — крикнул человек, остановившись. «Не узнаете? Статский советник Георгиадис, помните? Виделись еще весной в Бухаресте». Мадатов скомандовал охотником раздвинуться и проехал вперед. «Как вы здесь?» Георгиадис рассмеялся негромко и тут же зашелся в сухом, перхающем кашле. «Если давать точный ответ», — заговорил он, едва отдышавшись, — «то пропадаю, замерз, простужен и голоден. Если в расширенном смысле, послан фельдмаршалом в отряд полковника Сеславина, чтобы вместе с героическими партизанами оказаться ближе к противнику. В настоящий же момент еду с докладом генералу Вигенштейну сообщить, что город Борисов наш, а дивизия Портуно сложила оружие». После такого сообщения гусарам пришлось развернуться на узкой тропе и двинуться назад, в расположение корпуса. Уже совсем стемнело, затихли звуки боя на обоих берегах реки, и стал отчетливо слышен странный волнообразный шум, словно сама река убыстрилась, встрепенулась, заклокотала, стряхивая из себя ледовое оцепенение. «Что это?» — удивился Георгиадис. Валериан, не отвечая, махнул рукой Снегиреву, показывая, чтобы вел полк дальше, а сам свернул влево, Помни, что где-то в третьей версты должен стоять небольшой бугор, за который несколько часов спорили два батальона, наш и французский, но осталась высотка все же у нас. Тарашкевич со своими людьми двинулся следом. Первое время ехали осторожно, то нагибаясь, то раздвигая руками ветки, а, выехав на опушку, пустили коней резвее. Через четверть часа гусар остановил пехотный секрет. Валериан с Георгиадисом спешились, и ведомые мушкетерским поручикам двинулись вперед, вверх. Мушкетер шел весело, Мадатов не отставал, а Георгиадиса несколько раз приходилось ждать. Он явно был болен, кашлял, хватался за грудь и горло, но упрямо продолжал месить снег. Один раз Валериан предложил было вернуться, но Артемий Прокофьевич яростно замотал головой и зашагал дальше. По всему склону стояли наши посты, но поручик знал верное слово, и они без препятствий взошли на вершину высотки. Когда остановились, Георгиадис вновь взошелся в кашле, прикрывая рот шапкой, а Валериан подошел к обрыву. Сколько хватало глаза, берег был усеян кострами. Каждый был не велик и не ярк, но собранные вместе они освещали прибрежную полосу, словно трехсвечевые шандалы и ломберный стол. Очишки пламени окружали темные силуэты, и такие же тени бродили между кострами, и странный, ракучущий шум поднимался над сборщем. «Это же голоса!» — сказал оправившийся Георгиадис. «Господи, здесь же десятки тысяч! Один проронит слово «другой», а вместе звучат словно прибой. Я вот и думал, откуда же здесь может быть море? «Великая армия», — проронил мрачно Валериан. «То, что от нее осталось сегодня». Я понял, что они уже переправились. Кто еще может драться, да, почти все на том берегу. Только Виктор еще держится перед мостами. «Скоро уйдет», — сказал поручик. Замечено было перед самой темнотой, что саперы разбирают завалы. Там же все свалено в огромные кучи. Повозки, трупы, лошадиные людские... «Чтобы отойти в порядке, надо расчистить проход, иначе накроем их разом, всю ночь будут работать». «У них еще есть силы?» — удивился Георгиадис. «У тех, что остались, да», — твердо ответил Валериан. «Дерутся они хорошо», — подтвердил поручик. «И саперы, господа, у них знатные, как только они ставили эти мосты». «Да-да», — оживился Артемий Прокофьевич. «Ведь Наполеон после Красного распорядился уничтожить понтоны, чтобы не держали армию. Стало быть, здесь наводили только из подручного материала». Под городом Красный, западнее Смоленска, в ноябре 1812 года армия Кутузова дала сражение отступающему Наполеону. Был практически уничтожен корпус маршала Нея. «Рубили лес, разбирали ближайшие избы, вязали козлы, ставили, стелили настил. Все по пояс, по горло в воде». У кого кончались силы, тонул. Кто еще мог, добирался до берега и застывал. Георгиадис невольно схватился обеими руками за отвороты шинели, прикрывая горло, и неверящими глазами взглянул на Мадатова. Точно так, — закивал головой поручик. Считайте, ноябрь на середине. Такие холода. Река практически стала. Они только, да здравствует император, и в воду, словно на батарее, под кортечь до да под ядра. А ведь мы их все-таки одолели», — тихо сказал Артемий Прокофьевич после минутного молчания. «Еще не всех», — отозвался поручик. «Сколько-то на тот берег ушло с нами и Удино? Сколько-то тысяч здесь у Виктора?» Георгиадис повернул голову к левому плечу и медленно повел взгляд вдоль берега. «Тысяч двадцать-двадцать пять, я так думаю. Это не солдаты, это жарильщики». «Что?» — не понял статский советник. — Жарильщики, — повторился поручик. — Сами французы их так зовут. Толпа, без оружия, без силы, без воли. Переползают с утра и до ночи, от костра до костра. Жарятся сами, жарят трупы. В основном лошадиные, но говорят, что не брезгуют и человечиной, а хвости. — Только подумайте, господа, — оживился Георгиадис. На одном небольшом пространстве и какие два проявления натуры человеческой? «Низость и высота! Эти самоотверженные саперы и этот сброд, дрожащую у пламени! А, кстати, что они ждут? Мосты ведь свободны, вы видите, князь?» Мадатов смотрелся. По узким ниткам двух мостов, уходящих в черноту ноябрьской ночи, только время от времени проскальзывали случайные силуэты. Видно, отсюда плохо, но кажется, что войска переправились. Еще до темноты!» — разъяснил мушкетер. «Теперь осталось только очистить проходы, как я говорил, и Виктор может уйти». «Что же ждут эти ваши жарельщики?» «Впрочем, я и сам понимаю, здесь свет, здесь тепло, а там, на той стороне, угрюмая неизвестность. Так и будут греться и ежиться до утра». «Ну, а со светом мы нажмем», — оживился поручик. «Осталось чуть-чуть надавить и хрустнут. Мосты, конечно, зажгут, тут мы им не помешаем, но остальное уж будет наше». Да и кавалерии есть где погулять. Казаки наши еще на конях, и ваши гусары, господин полковник, наверное. Он взглянул на Мадатова и оборвался. Суровое лицо гусарского офицера еще больше заострилось и будто окаменело. Заиндевевшие бакенбарды обрамляли напряженные скулы и длинный нос, вытянувшийся подобно копью. Георгиадис приблизился и мягко положил руку на плечо Валериану. Вы, князь, кажется, и рассвета не собираетесь дожидаться. «Один, без полка, саблю вон и марш-марш!» Валериан напомнился, разжал ладонь и убрал руку с Эфеса. Клинок скользнул в ножны. «Какой полк, господин статский советник! Он остался там, под Борисовым. А здесь лишь две с лишним сотни, да еще память и ненависть!» Как только начало светать, первые русские ядра упали на берег Березины. За ночь саперы французов все-таки сумели расчистить проход к переправе, Растащить по сторонам санитарные и обозные фуры, кареты, которые полковники и генералы тащили еще от самой Москвы, зарядные казначейские ящики, словом, весь обоз, которым обросла Великая Армия во время своего летнего похода на Москву и осеннего отступления. Не удалось лишь достать, выдолбить из схватившейся земли трупы конские и людские. Потрепанные батальоны маршала Виктора уходили к мостам в буквальном смысле слова по трупам своих же товарищей. Витгенштейна разбудили в 4 часа и сообщили, что неприятель оставляет позиции. Генерал приказал сжимать кольцо тесня французов, но не открывать огонь, не побуждать к сражению. Но только лишь разведнелось, наши батареи, придвинувшиеся на версту, а где и надве, открыли огонь. И берег зашевелился вскинулся, закипел. Те, кто коротал морозную ночью огня, кто еще сохранил способность двигаться, кинулись к переправе. Но арьергард Виктора уже был за серединой реки, и тогда командир французских саперов генерал Эбле приказал поджечь заложенные заряды. Пламя охватило ближайшие козлы, настил, перила. Передние отшатнулись в испуге, но задние напирали, страшась русских ядер, русского мороза русских сабель пик. Люди падали в воду. Люди бежали по льду, перескакивая через трещины и промоины, проваливались, тонули, просили помощи, но никто не способен был протянуть руку даже ближнему, даже близкому человеку. Здесь каждый был за себя и один против всех. Какие-то отчаянные головы еще пробовали сопротивляться. Кто-то сумел сохранить пули и порох, у кого-то оставалось силой уставить штык. Но все эти вспышки гасли под огнем русской артиллерии, распадались при виде колонн пехоты. И когда утихла оружейная трескотня, в брешь с визгом и гиканьем кинулись казаки, калмыки. Перед ними все побежало. Кто мог, старался перебраться на правый берег, еще ночью пугавший, казавшийся неведомым и чужим. Сейчас же все неизвестное представлялось лучшей явной гибели под ударами русских. Георгиадис остановил лошадь. У самых копыт лежала простоволосая женщина в легком плаще, судорожно прижимая к себе закутанного в тряпки ребенка. Правая рука ее была поднята в бессильном жесте, отгораживая себя и младенца, и рука эта была почти до локти, отсечена ловким ударом сабли. Кровь уже вытекла, уже успела схватиться. Мертвая тоже застыла. Грязные волосы ломкими прядями закрыли ее лицо так что трудно понять, насколько она молода и хороша ли была при жизни. Подъехал Мадатов. Артемий Прокофьевич повернулся к полковнику. — Что-то вы не торопитесь, князь. Все бежит, дикая конница режет отчаянно, а ваши гусары едут себе колонную шагом. А как же чувство справедливости, мести? Валериан взглянул на погибшую женщину, поднял голову. Оглядел берег с догорающими кострами, заваленный телами, замерзшими, зарубленными, разорванными ядрами. Увидел черный дым над мостами, темную холодную воду, узкой полосой, разорвавшей лед пострежню. Сотни, тысячи людей, вопящих от страха, бегущих, ползущих по тонкому льду, ломающемуся под их тяжестью. Ответил коротко и беззлобно: Не вижу противника. Кинул саблю, не глядя в ножны, И тотчас же подполковник Снегирев, словно ждавший этого движения, дал знак трубачу — отбой.